Чарльз Бронсон Чарльз Денис Бучински, Чарльз Бронсон, родился в 1921 году в городе Эренфелд, штат Пенсильвания. В семье его родителей, литовских иммигрантов было 15 детей. Отец Чарльза, литовско-татарского происхождения, умер, когда ему было 10. С этого возраста Чарльз был вынужден работать шахтером. В период Второй мировой войны Чарльз был призван в армию и зачислен в ВВС США. За ранение был удостоен наград. После войны Чарльз решил стать актером. Такое решение им было принято, как ни странно, не по причине особо пылкой любви к актерскому делу, а скорее из желания заработать. Известность в кино пришла к Бронсону в 60-е, после роли в фильме «Великолепная семерка». После он сыграл множество ролей в «Амплуа супергероя». Последний кинофильм с Бронсоном вышел в 1994 году. Далее у актера резко ухудшилось состояние здоровья. Он перенес сложнейшую операцию – пересадку бедра. А кроме того, Чарльз страдал болезнью Альцгеймера. Чарльз Бронсон умер 30 августа 2003 года от пневмонии. Актер похоронен в Бронсвилле, недалеко от своего дома.